Глава 13. Я посмотрел на богатыря и спросил, пытаясь не думать о том, что причинял людям вред. Как открывается портал в тот мир? Что для этого нужно? «Ритуал, включающий в себя жертвы и небесная энергия», — ответил тот, после чего встал на ноги и строго добавил. «На этом давай остановимся. Скоро уже темнеть начнет, а нам еще всем троим надо снегурочку изловить». Ведь когда мы уничтожим портал, сказы сами собой не исчезнут. Поэтому надо действовать уже сейчас, не теряя времени на праздное сидение. Она ведь в этом дворе обитает. — Ага, — проворчал я, посмотрев на зажигающиеся в окнах домов свет. — И еще, — протянул Борис, исполосовав морщинами лоб. — Товарища сержанта, в наши дела и разговоры не посвящай иначе Орден может обратить на него пристальное внимание. Он мне искренне нравится, но такое внимание не сулит ничего хорошего. И подобное правило придумал не я, и даже не нынешний глава Ордена, и они возникли еще тысячу лет назад. «Ясно», — проронил я, приняв вертикальное положение и глянув на второго богатыря, который кружил вокруг лавочки. «Что от меня надо?» «Мы ждем тебя в полночь возле подъезда, а потом начнем охоту», неожиданно азартно сказал Борис, словно его возбуждала одна только мысль о том, что он будет преследовать Снегурочку. «Ладно», — опять не блеснул я красноречием и потопал домой, ощущая на своей спине два пристальных взгляда. Они провожали меня до самой двери, ведущей в подъезд, и только за ней я скрылся от их взоров. «Мутные ребята, но, похоже, мы и правда делаем одно дело». Но мне от этого было не легче. В моей душе царило похоронное настроение. Пусть и по незнанию, но я причинял людям вред. Сколько я отнял у них энергии. Как сильно приблизил к смерти. Мне не хотелось даже думать об этом, но мысли не отпускали меня, а совесть старательно обсасывала каждую косточку. Благо, что хоть доводы разума начали убеждать меня в том, что я стал жертвой обстоятельств. И когда я вошел в свою квартиру, то меня уже не так сильно снидало чувство вины. Правда, мне пришлось еще несколько часов убеждать себя в том, что я не так уж сильно и виноват. И если бы я не сумел подавить голос вины, то вряд ли бы смог нормально жить, постоянно коря себя за те случаи. А вот впредь я больше не собирался сознательно вызывать у людей приступы гнева. Но что делать с теми негативными эмоциями, которые все равно будут появляться у людей из-за меня? Похоже, что я не могу не впитывать такую энергию. И что же мне делать? Стараться не бесить людей? Для меня это очень тяжелая задача. Я бы даже сказал, что невыполнимая. Может, стоит сразу же уходить, как только люди станут злиться на меня? Но, кажись это единственный правдоподобный вариант. Вот и буду придерживаться его. Ну, а пока я позвонил Машке и предупредил ее, что не буду ночевать в кафе и останусь дома. Та выслушала меня и начала переживать за мою безопасность. Я успокоил ее тем, что сказал, будто бы у меня перед подъездом станет дежурить наряд полиции. Ее это заметно приободрило. И благо, что у блондинки не возникло мысли приехать ко мне. Тогда бы мне пришлось как-то отводить ее от этой идеи, но все обошлось. Она осталась у родителей дома. После звонка Машки я зашел в свой аккаунт, с радостью увидел, что там стало 410 тысяч подписчиков, после чего присел на диван и врубил эфир императора галактики. А тот сегодня был совсем необычным. Началось все с того, что закадровый голос сообщил. «Наши смелые участники были столь искусными воинами, что, по всей вероятности, до конца шоу мы не сумеем выявить победителя, поэтому организаторы решили провести в последний день Армагеддон. Все, кто выживут, получат призы от своей родной планеты» а победителем станет тот, кто возглавит общий рейтинг, который существует с начала этого сезона шоу. Я чуток ошалел от этой новости. Получается, что мне почти не светит выиграть а «Арослазер» на 29-м месте. Но зато всем выжившим участникам дадут утешительные призы. Правда, рубка в этом Армагеддоне будет нешуточная. Закадровый голос сообщил, что в воздух по всей планете попал какой-то токсин, вызывающие у животных и мутантов приступы агрессии. Естественно, что вся их злая энергия будет направлена против простых жителей и участников шоу. Я тут же подумал, что в этот день мне не стоит выходить за ворота городка. Уж лучше обороняться за его крепкими стенами, которые непременно станут штурмовать всевозможные мобы. Но, наверное, не один я такой умный. Все игроки предпочтут такой маневр. Возможно, прямо с завтрашнего дня никуда не сдвинуться с места. А вот я вполне могу успеть закончить второе задание Лиама и убить шестерукого примата. Задание даст мне очки, которые подкинут Лазаря чуть выше в рейтинге. Но мне надо успеть справиться с ним за один день, ведь следующие игровые сутки станут последними для Императора Галактики. Тем временем эфир продолжился, но я там уже не увидел Лазаря, что расстроило меня. Но кое-что меня все же порадовало а именно топ игроков. Я там уже поднялся на пятнадцатое место, а всего осталось 198 участников шоу. Но пятнадцатое место — это еще куда ни шло. Возможно, я даже сумею подняться выше, а потом как-нибудь и выиграю. Правда, надежды на такой исход крайне мало, но в жизни ведь всякое бывает. Между тем, выпуск «Императора Галактики» закончился, и я посмотрел на часы. Стрелки показывали без четверти 12. Пора выходить. Я встал с дивана, завернул меч в простыню и вышел из квартиры. Потом спустился и покинул дом. Возле подъезда уже стояли сектанты. Они успели переоблачиться и теперь напоминали жутко припозднившихся офисных работников, так как оба были одеты в черные костюмы и белые рубашки. Но прямо как люди в черном из одноименного фантастического фильма. Им только не хватало солнцезащитных очков и той сверкалки, что заставляло людей забыть то, что они увидели. Правда, у богатырей оказались свои примочки. Тот, что был младшим и носил имя Олег, вытащил из внутреннего кармана пиджака почти такой же счетчик, который одно время был у меня, после чего включил его со словами. «Он поможет нам найти Снегурочку». Прибор мигом запищал, а стрелочка дернулась и застыла на цифре 70. Глаза Олега распахнулись, а потом он посмотрел на меня и досадливо закусил нижнюю губу. Тот Борис проронил с тяжелым вздохом уставшего учителя. «Не поможет, пока Роб с нами. Приборы на него реагируют. Олег, ну думай, прежде чем что-то делаешь, не позорь орден». Парень выключил счетчик, опустил взгляд и засопел. Я тотчас пробормотал, махнув рукой. «Ох, и молодежь пошла. Не то, что в мои годы». Борис недовольно посмотрел на меня, а потом произнес. «Нам надо разделиться». Здесь двенадцать подъездов. Выходит по три на брата, но пока двое исследуют дом изнутри, один должен быть снаружи для того, чтобы не проворонить Снегурочку, если она вдруг объявится во дворе. И еще, Роб. Давай свой номер телефона. Если ты или кто-то из нас отыщет ее, то сразу же отправится общение другим. Никакой самодеятельности. Все ясно? Ясно. Хором ответили мы, я еще подумал, что Борис чем-то похож на Козлова. «Ну, расходимся. Олег, ты берешь вон тот дом, а я вот этот. Роб, на тебе дальние подъезды. Иди пока к ним, а мы начнем искать снегурочку внутри». «Хорошо», — проронил я и потопал в указанном направлении, зажав сверток с мечом под мышкой. Через несколько секунд богатыри исчезли, а я все так же шел к подъездам зябко-ежесть из-за того, что ночью заметно похолодало. Хорошо хоть ветерок стих, а небо было чистым-чистым. И луна светилась так ярко, что, казалось, сейчас была не полночь, а где-то часов семь, когда сумерки только-только опускались на грязь город. Я подошел к лавочке, которая стояла возле подъезда, и присел на нее, зорко глядя по сторонам. Снегурочки нигде не было, да и вообще во дворе оказалось пустынной, если не считать двух пьяных мужиков и отчитывающую их женщину. До меня долетели ее возмущенные слова. Это где же вы так нажраться успели? — Да мы всего-то по бутылочке пива, — промямлил наиболее трезвый мужик, помогая своему товарищу войти в дом. — И это вас так развезло все вот с бутылочки пива? — искренне изумилась женщина, придерживая подъездную дверь. — Ну, мы потом еще... Пискарь попили, но это... «Уже совсем другая история», <сех> — промычал вопивоха, после чего громко добавил. «И нам можно было выпить, да мы...» <сех> <сех «Отмечали то, что моя теща похудела, она сейчас весит всего килограмм вместе с урной». И мужик пьяно захохотал, даже не обратив внимания, что женщина дала ему пинка. Уж не знаю, кем она ему была, но его слова ей не понравились. Она даже умудрилась громким хлопком закрыть дверь, отрезая меня от продолжения семейных перипетий. Я остался один во всем дворе, если не считать кошек, которые шастали вокруг и порой дико визжали. Но вот из подъезда вышел Борис и показал мне рукой, что теперь моя очередь искать Снегурочку внутри дома. Я кивнул ему, подтверждая, что все понял, открыл дверь и стал подниматься по лестнице. Мой взгляд скользил по стенам и проникал в самые темные уголки подъезда, но пришло мне не удалось найти. Здесь ее не было. Поэтому я спустился во двор и просигналил уже Олегу, что тут вражины нет. Тот понял меня и двинулся в другой подъезд, а я опять присел на лавочку и положил клинок на колени. Но мне предстояло совсем недолго посидеть в такой позе, досадливо сожалея о том, что я не надел что-нибудь более теплое, чем тонкая майка. И тут в какой-то момент в кармане раздался звук нового сообщения. Я торопливо достал смартфон и увидел, что текст пришел от Олега. Он писал, что нашел пришлую. Она сейчас на пятом этаже подъезда под номером три. Я тотчас скачал на ноги и помчался к нему, заметив, что из седьмого подъезда выскочил Борис. Он на ходу вытащил из-под пиджака ровно такой же клинок, как и у меня. А я пока не стал торопиться и обнажать меч. Вдруг кто-то увидит меня с ним и мне ведь тут еще какое-то время жить. Богатыри-то выполнят свою миссию и свалят, а у меня не все так просто. Поэтому я сбросил простыню лишь тогда, когда оказался в подъезде, после чего осторожно двинулся по лестнице. Вскоре я услышал стук подъездной двери и понял, что Борис уже проник внутрь. Олег же пока не показывался. Я поднимался все выше, а его все не было. Вот и пятый этаж позади, а богатыря и след простыл. Наверное, он и пришла и выше, но и на последнем этаже их тоже не оказалось. Зато я увидел слегка приоткрытый люк, ведущий на чердак. Я пожал плечами и проник в него, услышав приглушенные мужские возгласы. Они доносились из-за кирпичной трубы, что находилась в десятке метров от меня. Я торопливо двинулся туда, шурша всяческим мусором и проклиная темноту, что царила тут. Лунный свет проникал сюда лишь через маленькие окошки, и его катастрофически не хватало. Возможно, здесь где-то и зажигался электрический свет, но я не знал, куда спрятался рубильник, поэтому пер вперед в темноте. И вот я уже возле трубы. Выглядываюсь за нее и вижу сосредоточенную снегурочку, которая все в том же кокошнике сражалась с Олегом. Пришлая ловко уклонялась от его клинка, иногда прикасаясь к телу парня. После таких касаний его одежда превращалась в лед, и, судя по болезненным гримасам богатыря, страдали не только шмотки. А подобные ледяные пятна уже во множестве покрывали его. Он даже на щеке есть. И двигался парень все медленнее и медленнее, едва держась на ногах. Похоже, я успел очень вовремя. Сейчас всего один подлый удар в спину решит исход противостояния в пользу выходцев из этого мира. Я замахнулся мечом и скакнул в сторону пришлой, Рассчитывая перерубить ее тонкую шейку, на Снегурочка как-то почувствовала опасность и поднырнула под клинком. Меч пронесся у нее над головой и впился в трубу, выбив искры из кирпичей. Я похолодел от осознания упущенной возможности, а затем дернул оружие на себя и отпрыгнул. Пришла я тоже отскочила, вставая таким образом, чтобы видеть движение обоих противников. Я сглотнул вставший в горле комок и вопросительно посмотрел на более опытного в таких делах богатыря. А тот вдруг прикоснулся к щеке, и я увидел, как упал кусок льда, в который она превратилась. Теперь на лице парня зияла страшная рана. Она обнажила зубы, скулу и мышцы. Я ойкнул от ужаса, а богатырь, громко выдохнув, атаковал пришлую. Снегурочка как-то даже лениво ушла от его клинка и прикоснулась к человеческому бедру. Тут уж Олег не выдержал и рухнул на пятую точку, привалившись к трубе. По его физиономии текла кровь. В этот миг я понял, что надо срочно действовать, иначе пришлая добьет богатыря. Мне удалось снова скакнуть к ней, но та опять увернулась и потянулась рукой к моей груди. Благо, что в эту секунду наши взгляды невзначай встретились. Снегурочка точно знала, что я обрел силу, но в такой суматохе не смогла полностью себя контролировать. Она рефлекторно взглянула на меня и я мигом заорал, вложив в слова всю свою силу. «Остановись! Остановись!» В то же мгновение меня обдало холодом, я упал на бок, чувствуя, как не имеют конечности, а мысли становятся ватными и непослушными. Но Снегурочка ощутила мощь моих способностей. Она грохнулась подле меня и мелко задрожала, словно ее било током. Мы смотрели друг другу в глаза, и я не заметил ненависти в ее взгляде. Скорее, там было разочарование. Между тем в поле моего зрения попал Борис. Он вышел из-за трубы, будто ожидал там подходящего момента, и когда тот настал, богатырь предстал перед всем честным обществом. Он первым делом взмахнул мечом и лишил тело пришлой головы. Она стала стремительно исчезать, как и все те, кого я завалил до этого. Потом Борис подошел к своему коллеге, склонился над ним и начал раздумчиво глядеть на его раны. Олег же к этому времени уже потерял сознание, а кто-то снизу стал орать противным женским голосом, срывающимся на визг «Вы что там творите? Сейчас полицию вызову! Уходите, я уже вызываю!» «Полиция нам не нужна», — проронил богатырь, после чего забрал у Олега клинок, счетчик и подошел ко мне. Я пока не был дееспособен, даже несмотря на то, что Снегурочка отправилась в свой мир. Поэтому Борис засунул клинок коллега под пиджак, поднял меня и потащил клюку, обхватив за талию и перекинув мою руку через свою шею. Дальше он разбил лампочку на этаже и в темноте спустил меня по вертикальной лестнице под истошные женские крики, доносящиеся из-за двери квартиры, после чего затолкал в лифт, который повез нас вниз. В это время я уже немного оклемался и сумел посипеть непослушными губами. «А как же, Олег?» «Я же говорил, никакой самодеятельности. Он не выживет», — мрачно ответил богатырь, тяжело вздохнув. «Олег знал, на что шел, когда давал клятву ордену. Смерти среди нас совсем не редкая штука. Теперь у местной полиции прибавятся странных дел». Надеюсь, они придумают достойную версию того, как здоровый мужчина умудрился погибнуть от страшного обморожения под конец лета. «А если... нас видели?» — прохрипел я, начав чувствовать кончики пальцев ног. «Может, и видели», — пожал плечами Борис, дернув щекой. «Но предъявить нам ничего не смогут. А если даже попробуют, то орден вытащит нас из любой передряги. Так что расслабься». жалко парня — Ага, — выдохнул богатырь, когда лифт остановился. — Но нам надо продолжать делать свое дело. Сам идти еще не можешь? — Не, мне в ванну надо. Там точно полегчает. Он понятливо кивнул и снова потащил меня.